Весь Шерлок Холмс с Юрием Пенноном Фрэнк Томас Шерлок Холмс и священный меч роман Пересказ мемуаров Джона Хэмиша Ватсона, доктора медицины. Часть седьмая. Особое поручение. Когда на следующее утро мой разум медленно выплыл, и из моря подсознания было уже довольно поздно. Все еще нежность в тепле под мягкими одеялами, я все-таки поборол искушение снова сомкнуть веки и уйти прочь от мира реальности. С легким стоном сожаления я спустил ноги на холодный пол, нащупал свои потертые шлепанцы, затем, завернувшись в шлафрок, спустился в гостиную нашего холостяцкого обиталища. Я предполагал, что Холмс, обычно он вставал поздно, до сих пор валяется в постели, но это предположение... Было опровергнуто резким запахом табака, защекотавшим мои ноздри еще на лестнице. Я нашел своего друга, сидящим за бюро. Он просматривал полученную корреспонденцию. «Дорогой Ватсон!» — бросил он, не поднимая глаз. «У одного из ваших шелепанцев отклеился каблук. Вам следует починить его, пока вы не брякнулись с лестницы. «Но как вы?» – начал я и тут же прикусил язык. «Вы, несомненно, догадались об этом?» по «Пошаркнив», – догадался я. «Именно. Мы хорошо различаем звуки, производимые другими, но не слышим тех, что производим сами». Холмс встал и выбил трубку о каминную доску. «Впрочем, нельзя игнорировать новости». Мы должны немедленно действовать, и у меня для вас особое поручение. Настроение сразу поднялось. Прошло некоторое время после исчезновения леди Фрэнсис Карфакс, но пережитое все еще было свежо в моей памяти. Холмс поручил мне кое-какое расследование, связанное с ней, а затем подверг справедливой критике. «Ну и наломали же вы дров», — заявил он. «Кажется, не осталось ни одной маломальски возможной ошибки, которой бы вы не совершили». «С того времени я только и поджидал подходящего случая, чтобы как-нибудь оправдать себя в глазах Холмса. Мне необходимо иметь своего человека в мейзбуке», — продолжил Холмс. «Но ведь э, Гиллиган и э, Стайлз...» «Телеграмма от у меня на столе. Но, повторяю, мне нужен свой человек в доме. События развиваются гораздо быстрее, чем я предполагал. Вы еще можете успеть на дневной поезд в Сурей». «А какова моя задача?» «Сообщите Клейду Дицу, э, что я иду...» по горячему следу преступника. И запомните, Сталина, это чистая правда. Конечно, мы не раскроем все наши карты, но это, пожалуй, и ни к чему». Холмс задержал на мне пристальный взгляд. «Вы не очень сильны в искусстве притворяться, и я хочу, чтобы вы были в ладу со своей совестью». Э, «Скажите прямо». Категорический жест отмел мои возражения. Э, честно говоря, для меня это было благом, ибо я вступил на зыбкую почву. Скажите дицу, что хотите навести кое-какие справки в Личфилде и окрестностях. При этом постарайтесь напустить на себя таинственный вид. Это интригует клиентов. Он предложит вам... «Коляску, но вы откажитесь, ссылаясь на то, что предпочитаете ездить верхом. Вы предлагаете мне разъезжать на скаковой лошади, Холмс?» «Ну что вы, вам это не грозит. Я уверена, что он подберет вам подходящую охотничью лошадь». «Я уже довольно давно...» Не практиковался в верховой езде, но, думаю, справлюсь. Надеюсь, в данном случае мы преуспеем. Скажите, что направляетесь в Личфилд. Как только отъедете достаточно далеко от дома, поезжайте по кругу. И тщательно отмечая все дороги и выясняя, куда они ведут. Придется заехать и в сам Личфилд, дабы ваша версия о проведении расследования выглядела достаточно убедительно. Обратите внимание на железную дорогу, Ватсон. — Стало быть, я должен произвести рекогноцировку, как на войне. — Верно, — отозвался Холмс с одобрительной улыбкой просеяв таким образом некоторые мои сомнения. Я также хочу, чтобы вы осмотрели мейзвудские конюшни, в особенности для верховых лошадей. Запомните, где хранятся принадлежности для верховой езды. Как бы невзначай обмолвитесь, что любите гулять после ужина. Я хочу, чтобы вы осматривали конюшни темноте. Если диц вызовет вас сопровождать, тем лучше. Он любит лошадей, поэтому с удовольствием покажет вам свой завод. И еще одно. Оказавшись на племенной ферме, встаньте у окна, отведенного вам для осмотра помещения между 9 и 9.30 вечера. Погасите лампу и зажгите свечу. Три раза приведите ею перед окном и из стороны в сторону. В ответ увидите три вспышки фонаря. Повторяйте эту процедуру, пока не получите ответ». Я смотрел на Холмса с некоторым изумлением. А к «Чему такие ухищрения?» Что-то похожее было в истории с баскервильской собакой. Всё это время серьезный и озабоченный Холмс вдруг рассмеялся. И в самом деле мне это даже и в голову не приходило. Но ради собственного спокойствия я должен точно знать ваше местонахождение. Вам отводится важная роль в затеваемом нами Дели. Слова его наполнили меня гордостью от одной только мысли о том, что на меня возлагаются такие надежды. Настроение мое резко поднялось. Позднее, уже в поезде, осознав, что Холмс мастерски скрыл от меня свои истинные планы, я почувствовал безотчетный страх. Его поручение, казалось, не содержит ничего особенного, а дурные предчувствия. Я подавил, решив, что мое дело, только следить за тем, как разворачивается драма. Да, в сущности, у меня не было почти никакого выбора. Холмс заблаговременно известил удиться о моем приезде и на станции в Личфилде. Меня ожидал тот же экипаж, И тот же кучер Альфред. Хозяин устроил для меня довольно роскошный обед и несказанно обрадовался, когда я сообщил ему, что Холмс кое-что раскопал. Разумеется, все это были лишь домыслы, но я воспользовался умолчаниями и многочисленными взглядами, и он с готовностью клюнул на эту приманку. Лишь тогда я понял, что Холмс намеренно снабдил меня скудной информацией. Это отнюдь не было упущением с его стороны. В подобных объяснениях не было никакой необходимости. И я полагал, что заслужил хоть жидкие аплодисменты и несколько громких «браво». Не потому что я успешно играл роль человека, которому поручено провести расследование, а потому что мои слова не подвергались никаким сомнениям. Слава моего друга в этот период была, безусловно, в зените, а имя на слуху не в последнюю очередь благодаря опубликованным мною очеркам, где раскрывались некоторые его секреты». Когда Холмс принимался за расследование, его методы не подлежали никакой критике. Считалось, что успех заранее обеспечен. Вокруг него сиял Орел непогрешимости. И неудивительно, что даже такой умудренный жизненным опытом человек, как Диц, не сомневался в конечном торжестве великого сыщика с Бейкер-Стриза. Дворецкий дули провел меня в отведенную мне комнату. Чемодан мой был уже распакован, а вся одежда висела в шкафу. Должно быть, пожилой слуга, который подавал обед, слышал мои пожелания насчет конной прогулки, ибо в шкафу я увидел бриджи и подходящего размера спаги. Дворецкий был явно староват, чтобы и заниматься шпионским ремеслом, но вполне бы подошел Майкрофту Холмсу, который людей такого возраста держал в запасе. Дед сам отвел меня в конюшню и велел Груму оседлать для меня гнидую кабалу, заверив, что она довольно короткого нрава. Как и велел Холмс, я приметил место, где находится седла, потники, упряж и попоны, намереваясь заглянуть сюда еще раз с наступлением темноты. Дитс объяснил, как проехать к Личфолду, упомянув, что если я заблужусь, достаточно лишь отпустить по воде, и Кабелла сама доставит меня в Мейзвуд. Видимо, своим опытным глазом он приметил, что наездник я не слишком-то, хороший Все же я умудрился достаточно ловко вскочить на кобылу и, отъезжая, как бывший кавалерийский офицер, постарался блеснуть искусством верховой езды, воскрешая в памяти офицеров-кавалеристов, своих бывших сослуживцев по пятому Нортумберленскому полку. Я, видимо, слишком натягивал поводья, ибо моя кобыла по кличке Фанданго шла коротким нервным шагом. На морде выступила пена. На мне был коричневый костюм, и если бы я съехал с дороги и спрятался в лесу, меня не так легко было бы заметить. Выбранный мной Проулок вывел на вершину холма, откуда открывался вид на живописную долину. Слева посверкивали рельсы, и, провожая их взглядом, я увидел товарный полустанок со множеством товарных вагонов и платформ. Некоторые из них пустовали. Это вызвало у меня некоторое недоумение, ведь я был довольно далеко от Личфилда. Впрочем, я скоро разобрался, что рельсы, которые я видел, вероятно, какая-то боковая ветка. Здесь, видимо, составляются товарные поезда, которые затем отправляются в Лондон. Обычный сельский полустанок, но... Так как Холм спросил меня обратить внимание на железную дорогу, я решил отложить на время объезд Мейзвуда и спустился по тропинке в долину. Я старался запомнить окружающую местность на случай, если тропинка вдруг оборвется и мне придется возвратиться. Однако, спустившись вниз, я направился вдоль рельсов к Личфилду, Когда я отвернул в сторону от Мейзвуда, фанданга сначала высказала явное недовольство, но затем смирилась и пошла неторопливой иноходью. Трясло меня не так уж сильно, но тем не менее я оказался явно изнеженным даже для такой езды. Фанданга перешла на кентер, и, судя по тому, как быстро она пожирала пространство, я сделал вывод, что лошадь у меня довольно расистая. Кобыла, как и дитс, видимо, чувствовала, что наездник неважный, и старалась не подвергать меня лишним испытаниям. А может быть, она просто торопилась, встойла к своему мешку, На окраине Личфилда фонданга вновь перешла на Инохоть, наиболее впечатляющий свой алюр, и я точно настоящий спортсмен. Гордо въехал в поселок, который состоял из одной единственной улицы, длиной не более чем в два городских квартала, упирающихся в местный вокзал. Как я и предполагал, почта находилась рядом со станцией. Осадив кобылу, я медленно и осторожно слез, постановая с непривычки. Затем с достоинством подвел фонданга к кормушке и привязал поводья к врытому в землю рельсу, рядом со ступенькой для посадки. Оставалось только надеяться, что и во второй раз Я оседлаю лошадь также успешно. Войдя в помещение, я сделал вид, что интересуюсь корреспонденцией на свое имя. Для начала, как бы изнывая от скуки, поговорил с телеграфистом о погоде. Потом уже на улице заметил небольшую гостиницу под вывеской «Рыжий лев». Получая я по фунту с каждой гостиницы с таким же названием, я, вероятно, мог бы абонировать ложу на скачках рядом с лордом Балмаралом. Можно было не сомневаться, что Рыжий Лев – центр общественной жизни Личфилда, если таковая здесь именность. Я решительно направился к входным дверям и внезапно, увидел их. Навстречу мне с противоположной стороны улицы двигались два китайца. Я достаточно долго был другом и биографом Шерлока Холмса, чтобы не сообразить, что замышляется какой-то хитрый ход. Китайцы не так уж часто попадаются в таких вот глухих местах. Вопреки обычаям наших американских кузенов английскую одежду гладят английские руки. Большинство наших железных дорог построено при активном содействии валийцев и карнаульцев Китайцы наверняка здесь люди чужие и потому должны жить в гостинице. Ускорив шаг, я Опередил их и распахнул дверь гостиничного трактира. Не Незачем давать им повод думать, что я их преследую. Присутствие китайцев наводило на мысль, что за их спиной стоит Чу -фу. Хотя влияние главаря преступников на Лаймхаус и... Подорвано. Есть все основания полагать, что многие люди той же национальности все еще ему подчиняются. Опершись о простую трактирную стойку, я заказал портер, жалея о том, что у меня нет хлыста, дабы изображать пижонское пощелкивание по сапогам. Трактирщик, будучи человеком немногословным, И выполнив мой заказ, все же удостоил меня короткой фразой, обнаружив при этом свое шотландское происхождение «Я вижу, вы не из наших королев» и «Да, я, приезжий, как вы верно заметили». Я думал, что наблюдательный шотландец выкажет ко мне некоторый интерес. Но он не полюбопытствовал, долго ли я намерен пробыть в их краях, откуда приехал и так далее. Небрежно потеряв тряпкой полированную поверхность стойки, он удалился вглубь зала, чтобы поупражняться в метании дартв. «Готовится поиграть на деньги, а с вечерними посетителями, подумал я». Однако... Это его занятие, к моей радости, было прервано появлением китайцев. Что-то неразборчиво буркнув по-английски, они заказали чай, уселись за боковым столиком и стали тихо о чем-то беседовать на родном языке. Трактирщик выполнил заказ и вернулся к своему занятию. Заказывая еще кружку портера, Я подумывал, как бы поближе подобраться к китайцам, хотя не отдавал себе отчета, чего ради. Ведь я ни слова бы не разобрал из их разговора. Но тут, пошатываясь, вошел еще один посетитель. Кевный досаде трактирщика, который только что всадил два дарта прямо в яблочко и намеревался закрепить это достижение. Впрочем, его услуги не понадобились, ибо худой человек, в неописуемого вида одежде одной рукой держался за горло, другой показывал на рот. Тут нет доктора, прихрипел он с некоторым усилием. Занимаясь медициной в течение многих лет жизни, я не мог. Не откликнуться на этот вопрос просьбу. «Что-то застряло у меня в горле», — себя выдавил он. Я убрал его руку с горла, раздвинул пальцами рот и постарался заглянуть к нему в глотку. Но в трактире было слишком темно, чтобы что-нибудь разглядеть. «Хорошенькое дело», — подумал я и попробовал, — пощупать внутри пальцем. Но он начал задыхаться, и я сразу же вытащил палец. Человек показал на дверь. Правильно истолковав этот жест, я схватил его за руку и вывел на улицу на полуполуденное солнце. Когда он остановился спиной к двери, я вновь попробовал заняться его горлом, как вдруг... События приняли неожиданный оборот. «Не волнуйтесь, делайте только вид, будто хотите что-то вытащить, доктор Ватсон. С горлом у меня все в порядке, это всего лишь уловка». Пораженный я невольно отодвинулся, в ушах тревожно зазвенело. «Продолжайте свой осмотр, док», — тихо проговорил он, поднимая подбородок, чтобы облегчить мне задачу. Пока я притворялся, будто осматриваю его горло, он тихо и отчетливо заговорил с открытым ртом, что, несомненно, требовало изрядной сноровки. «Не обращайте внимания на китайозов, док. Мистер Холмс не хочет, чтобы эти парни что-нибудь заподозрили. Возвращайтесь в Мейзвуд. Вечером мы будем ждать вашего сигнала». «Кто вы?» «Скользкий стайлс, док!» «Боже!» – подумал я. «Так это он, человек, тень!» Когда Холмс хочет установить солежку за кем-нибудь, он неизменно призывает к себе стайлс. Мой друг уверяет, что скользкий при необходимости мог бы забраться даже в ад, не полив своей одежды. По внезапному наитию я извлек свой носовой полоток, прижал его губам, ставился и принялся хлопать его по спине. Человек очень правдоподобно изобразил, что старается извергнуть куриную косточку или что там у него застряло в городе. В каждом из нас живет желание лицедействовать даже в пустом театре. Меня неожиданно осенило. «Моя комната в передней части Мейсвуда. Я произнес это таким же тоном, как если бы уверял моего уличного пациента, что с ним все в порядке. Понял вас, док, до вечера. Итак, все идет как надо. Я возвратился в трактир, заплатил за выпитое пиво и ушел, весьма довольный собою, ибо даже не взглянул в сторону таинственных китайцев. Когда я уселся на Фанданга и в дел, ноги в стремена, мне пришла в голову мысль, что Холмс должно быть уже предупрежден о китайцах телеграммой Гиллигана. На улице Фанданга изъявило очевидное желание бежать какой-то другой ведомой одной лишь ей дорогой. Я рассудил, что если дать ей полную волю, она сама доставит меня на конный завод. В конце концов, существует предел терпению лошади, знающей пять алюров. Она и так в полной мере проявила его, таская на себе пожилого доктора, давно отвыкшего от верховой езды по здешней холмистой мест. По возвращении в усадьбу у меня осталось еще достаточно времени, чтобы умыться и переодеться к обеду, прежде чем присоединиться к Дитсу в гостиной. Его ирландское виски не уступало своими превосходными качествами Бургунскому, сидя у камина я, разумлев от тепла, чувствовал, как после долгой верховой прогулки кровь взыграла в моих жилах. Потому решил воздать должное этому горячительному напитку. Хозяин, как я уже заметил, был весьма мил в общении, хотя на этот раз оказался еще менее словоохотливым и говорливым, чем во время нашей первой встречи, На Бейкер-стрит. Я не преминул сообщить ему, что моя поездка оказалась практически безрезультатной, несмотря на свое первоначальное желание упомянуть о китайцах. Я обошел этот факт молчанием, ибо ничего хорошего подобная откровенность не сулила. Один только вред. Я перевел разговор на коневодство. Диц рассуждал по этому предмету свободно и бегло, и я решил уделять больше внимания родословным лошадей, которых избираю своими фаворитами на скачках. Как только в разговоре намечался спад, я принимался с воодушевлением рассказывать о прежних, столь блистательно проведенных делах Холса это был прекрасный способ заинтересовать собеседника, и я пользовался им с большой легкостью. Я все же упомянул, что Холмс вот-вот закончит расследование в Лондоне и присоединится к нам в Мейзвуде. Как оказалось для моего слушателя, это были добрые новости. Дворецки дули, как и всем представители его редкой профессии, появлялся при малейшей в нем надобности. Слух у него, по всей видимости, был превосходный. Стоило его хозяину на минуту куда-то отлучиться, как он с трогательным беспокойством спросил, готов ли будет мистер Холмс в случае своего неожиданного появления разделить комнату со мной. Дело в том, — объяснил он, — что миссис Дитс приказала заново отделать все спальни, кроме хозяйской, прежде чем внезапно отбыть во вторник к сестре. Слова «внезапно отбыть» насторожили меня. Не мог я оставить без внимания и то, что произошло с ее событием во вторник. Поскольку был четверг, это означало, что Диц отправил свою жену к сестре в тот самый день, когда приехал к нам на Бейкер-стрит. Задержав дворецкого, я жестом попросил еще вина. «Твоя хозяйка уехала во вторник, Дули», — уточнил я как бы мимоходом. «А я-то полагал, что в понедельник». Нет, нет, сэр, она отбыла во вторник, в тот же самый день, когда мистер Диц отправился в Лондон. Наш клиент в свое время сообщил, что его жена покинула усадьбу еще до попытки ограбления. Мне показалось странным, что хозяйка была отослана сразу же после того, как произошла эта попытка. Очевидно, Диц был озабочен сильнее, чем показывал, ибо его жена была особенно нервической, что не вполне совпадало с моим представлением об английской леди, весьма довольной своей жизнью в сельской усадьбе, где обычаи высшего света соблюдались неукоснительно. Я уже хотел было свернуть беседу, как вдруг вспомнил, что миссис Диц отнюдь не англичанка, и ее жизнь в Мейзвуде может быть не столь уж и счастливой. Э — Дули, — сказал я, принимая щедрую порцию виски, — мистер Диц говорил, что вы уже довольно давно служите в этой семье. — Я имел честь служить еще его отцу. — После его э, путешествий. — Путешествий, сэр. Дули переспросил меня с таким откровенным недоумением, что я едва не заговорил о знаменитом капитане Сполдинге и его экспедициях, но вовремя прикусил язык. Я мог зайти слишком далеко и поэтому даже обрадовался возвращению хозяина. Немного погодя, мы пообедали, а затем хозяин любезно пригласил меня прогуляться вместе с ним. Он прихватил с собой превосходные сигары, хотя я всегда считал, что сигара в значительной степени теряет свой аромат вкус, если курить ее на открытом воздухе. Ими, как хорошим бренди, следует наслаждаться, сидя в удобном кресле и потихоньку смакуя. Я поведал коннозаводчику о некогда опубликованной Холмсом монографии относительно различий в пепле разных сортов табака где приведены заключения сыщика по поводу исследования им золы всех известных типов сигарного и трубочного табака. Рассказ мой так заинтересовал Дитца, который, очевидно, с удовольствием наслаждался всеми благами жизни, что он даже не заметил, как я искусно направляю его к конюшням, где содержатся верховые лошади. По пути я задал ему какие-то наводящие вопросы и в то же время внимательно смотрел по сторонам. Жизнь на конном заводе начинается очень рано, поэтому мне без труда удалось вернуться в свою спальню еще до 9. Моя одежда для верховой езды была тщательно вычищена, сапоги отполированы до полного блеска. Ну а сумка с туалетными принадлежностями так и осталась распакованной Маленький кусочек воска находился там, где и был. Этой уловке в свое время научил меня холмс. Вместе с бритвой и другими вещами предусмотрительно класть и свечу. Потушив в назначенное время лампы, я запалил у окна свечу и несколько раз провел ее из стороны в сторону. Затем задул огонек и, прищурившись, как ночью у меня сыщик, стал всматриваться во мглу. Вскоре я уловил, Три ответные вспышки. Быстро сработано, подумал я, но ведь гелеганы Стайлс уже знали, с какой стороны дома им следует ожидать сигнала. Моя поездка в Личфилд все же оказалась небесполезной. Свежесельский воздух без всякой угольной копоти и дыма очень скоро усыпел меня, и я забылся крепким Сном. Перед тем, как провалиться в объятия Морфея, я довольно зевнул за весь день никаких досадных ошибок. Возможно, у меня все же есть хоть какие-то задатки истинного сыщика. Следующий день, видимо, должен был стать повторением предыдущего фонданга уже привыкла ко мне и нехотя позволила совершить полный объезд поместья. Я старался запоминать все дороги и тропы, как и вообще все окрестности. Затем я отправился в Личфилд, где, не заходя в трактир, по привычке заглянул на почту и весьма удивился, когда мне вручили телеграмму. Содержание ее было таково. «Известите тех, кого это касается, что я прибуду завтра, ше-ха!» Я предоставил фандамга возможность самой вернуться на конный завод. И лошадь проделала обратную дорогу в наикратчайшее время. Ни к чему было медлить с получением известий. Узнав о приезде Холмса, Диц, наконец, позволил себе выразить любопытство, вполне, впрочем, уместное при подобных обстоятельствах. «Интересно, что ему удалось выяснить?» Вопрос был общий, но Диц явно ожидал ответа, и мое молчание могло бы его насторожить. «Давай же, старина!» — подбодрил я самого себя — Покажи, на что ты способен. Холмс частенько прохаживался по поводу твоей, как он считает, негибкости. Докажи, что он не ошибается. Сам Холмс отнюдь не завзятый лжец. Да и зачем ему лгать? Если он хочет направить кого-либо по ложному следу, он просто не говорит всей правды, отделываясь недомовками». Этот его прием я и решил использовать. Холмс редко посвящает меня в процесс игры вплоть до самого последнего хода, мата. Так оно и было в действительности. Тот факт, продолжил я, что грабитель использовал нечто вроде болла, возможно, указывает на его латиноамериканское происхождение кое-какие предположения у меня есть Диц дал понять что с удовольствием меня выслушает холмс хорошо знает преступный мир к тому же имеет доступ к архивам скотленд ярда а в случае надобности и к архивам сюрте я уже не стал упоминать об архивах немецкой полиции. К чему такое усердие? полагаю, он ищет ловкого, сильного, но невысокого грабителя, который специализируется по верхним этажам. А почему именно невысокого? Дед постепенно проникался ко мне доверием. Вор быстро взобрался на балкон и еще быстрее спустился, в противном случае вы бы его заметили. Для человека крупного такое вряд ли возможно. Холмс считает, что мы имеем дело с акробатом, к тому же искусно владеющим Бола. Ему удалось сузить список подозреваемых до одного человека, о чем он и сообщил в своей телеграмме. Но какая связь между всем этим и вашим пребыванием? Разумеется, ваша компания доставляет мне истинное удовольствие, поспешил добавить диц как истинно гостеприимный хозяин. Ваши очерки о Шерлоке Холмсе, несомненно, талантливы. Надеюсь, я принял эту похвалу великодушно, но на всякий случай ответил в духе Сократа. «Исключаете ли вы возможность присутствия человека, отвечающего?» Данному описанию в здешних местах. Разумеется, ему не оставалось ничего, кроме как кивнуть. Допустим, преступник находится здесь и готовится к новой попытке ограбления. В таком случае, добавил я, без некоторой бравады, мое проживание здесь, вероятно, заставило бы его воздержаться от осуществления дерзкого замысла. Дитс снова просиял своей мальчишеской улыбкой. Вам, сыщикам, приходится предусматривать все возможности. Приходится учитывать все, до самых мелочей. А дело это очень и очень нелегкое. Факты тщательно просеиваются, элементы происшествия складываются в мозаику, образуя при этом узор подсказывающий, что именно произошло и, что, возможно, еще важнее произойдет в ближайшем будущем. Так постигается жестокая правда. «Но не все ли равно, за кого тебя примут, за овцу или козу, если все равно съедят?» — подумал я. Диц наверняка толком не понимает, о чем я». Но я и сам не вполне себя понимаю. Однако слова мои звучат убедительно и приятно, ласкают слух. Я решил, что мне следует присутствовать при всех разговорах между Холмсом и клиентом, дабы мои же слова не были обращены против меня же. Я и в самом деле. Слушал все их беседы, хотя дело обернулось совсем не так, как я предполагал. Часть восьмая. Трудная ночь. Едва я зашел в свою спальню и... Шаги прислуживающего мне дули, замерли в конце коридора, как случилось нечто совершенно непредвиденное. Я даже едва не подпрыгнул от удивления. Невесть откуда раздался голос, причем голос знакомый, что, к сожалению, я не сразу осознал. «Здесь нет посторонних, сэр». Я не мог вымолвить ни слова, остолбенев от неожиданности и, приняв мое молчание за знак согласия, из-под кровати выкатился тощий. — Силой небесные! Как то здесь оказался, Гиллиган? — Мистер Холмс велит вам действовать. У него нюх на такие вещи, и он считает что действовать надо именно сегодня. Я не стал спрашивать взломщика, каким образом он проник в спальню. С его опытом забраться в деревенскую усадьбу не представляло никакого труда. В чести моей будь сказано, я ответил ему совершенно деловым тоном. «Что мне следует сделать? Погодите немного, пока хозяин дома не завалится спать. Затем спуститесь вниз, скажите дворецкому дуле, что отправляетесь на прогулку, проберитесь в конюшню и оседайте пару лошадей. Возвратитесь назад, и когда дворецкий запрет дом на ночь, наденьте костюм для верховой езды и ждите здесь мистер Холмс. Предполагает, что ночью будет настоящая ктовасия, много беготни. В Суматохе вы можете незаметно выскользнуть из дома и найти лошадей. Выезжайте на главную дорогу, но держитесь подальше от деревьев. Что потом направляйтесь, прочь от дома. Вас встретит мистер Холмс. Он уже здесь? Недавно приехал, э, желая удачи. Герриган прислушался, приоткрыл дверь, затем тихонько выскользнул и был таков. Некоторое время я сидел на кровати, одолеваемой сонмом размышлений. Холмс предупреждал, что мне отведена важная роль в разворачивающейся драме. Так, видимо, оно и случится. Я, правда, решил, что роль для меня выбрана неподходящая. Ночная тревога, скачущий по сельской местности, явно отяжелевший врач, не дать не взять сторонник злополучного Стюарта, удирающий от Пуритан. Как бы драма, о которой говорит Холмс, не превратилась в комический фарс. Самолюбие, однако, не позволило мне пасть духом, и я решительно отбросил мысль о позорном фиаско. Холмс видел во мне смелого любителя приключений, и я готов выйти на подмостки в самую середину, выступить как можно лучше, хотя меня... Так и подмывала. Забраться, как гелеган, под кровать и завернуться с головой в одеяло. Выждав достаточно долго, я спокойно спустился по главной лестнице и прошел в заднюю половину дома. Дули я нашел в буфете, примыкающем к большой столовой. При моем появлении он спрятал экземпляр Леви Паризьян и услужливо Подпер заднюю дверь. Оказавшись в освежающем вечернем воздухе, я неторопливо двинулся, как бы наугад, пока не оказался на достаточном расстоянии от дома. После этого, кратчайшим путем, я поспешил к конюшням. Никого из громов здесь не было, и я спокойно взял из кладовой все необходимое. Отыскав стояла фанданга, я, прежде чем набросить на нее узду, тихонько заговорил с лошадью, чтобы она привыкла к моему присутствию. Затем вывел ее из стойла, надел и закрепил седло. Остальные лошади недовольно фыркали и тихо ржали, но я не обращал на них внимания, не без основания надеясь, что меня никто не заметит. А если и заметят, то тоже ничего страшного. Затянув подругу, я закрепил повод у соседнего стойла, полагая, что стоящая рядом лошадь, успокоенная видом фанданга не будет сопротивляться. Так оно и вышло. Оседлав обеих лошадей, я отвел их обратно в стойло. Вся эта операция заняла не более 15 минут. И когда я постучал с черного хода, Дули, не раздумывая, впустил меня. Испытывая значительное облегчение при мысли о том, что я успешно выполнил первую часть задания, я возвратился в спальню, ожидая сигнала к началу второго акта. Сидя в кресле я приготовился к мучительному томлению в неизвестности, которое в подобных ситуациях бывает особенно непереносимым. Еще не так давно я наслаждался мирной атмосферой наших уютных апартаментов на Бейкер-стрит, и вот я уже в Сурреи и даже не представляю, с кем мне суждено столкнуться. Дело-то начиналось довольно прозаически, но внесение покойного отца нашего клиента в список действующих лиц драмы вело в нее мрачные, даже зловещие мотивы. Тут я вспомнил об агенте Майкрофта, который умер в нашем присутствии. Это странное событие, казалось, не имело никакой связи с вторжением диться в наши апартаменты, но, хорошо зная Холмса, я не сомневался, что он придерживается другого мнения. Все это как будто бы имело весьма отдаленное отношение к пребыванию некоего Джона Хэмиша Ватсона в Суррее, но раздувающиеся нос Дри Шеррика Холмса свидетельствовали, что он уже взял след. Пришлось отмести все эти размышления мыслью о необходимости собраться с силами. Мне вот-вот предстояло действовать. Я вскочил и принялся надевать костюм для верховой езды. Затем, устроившись в кресле поудобнее, я, наконец, задремал. Но тотчас вскочил, заслышав громкий шум. Снаружи доносились громкие, обеспокоенные, а затем и полные ужаса крики в комнату, Проник запах дыма, и мне даже пришла в голову смехотворная мысль, что это Холмс раскуривает свою трубку. Однако запах от бока я не почувствовал. У лестницы дым стал гуще. Боже, праведный! Э, пожар! Выбежав из ближайшей ко мне боковой двери, я увидел над конюшнями с рысаками огромные языки пламени. Как ни странно, но в этой суматохе и беготне я остался один. Все обитатели усадьбы отчаянно боролись с огнем, пытаясь спасти редких животных. Я уже хотел было присоединиться, но вовремя вспомнил наставление Холмса и кинулся к конюшне для верховых лошадей. Направляясь к фанданга, я слышал со всех сторон ржание и фырканье, ибо охваченные возбуждением и страхом животные нервно метались по стойлам. К счастью, запах Гарри ветер относил в сторону, не то они могли бы стать неуправляемыми. Мое появление, казалось, успокоило гнидую кобылу. Я вывел ее из стояла, а затем взял за поводья другую лошадь. С неожиданной для себя ловкостью и силой я вспрыгнул на фанданга. Двинувшись вперед, повел второе животное за собой. Стоило нам... Выбраться из конюшни, как фанданга, сразу же почуяла поблизости огонь. Я пустил ее вокруг усадьбы, и она поскакала по весь опор, так взбрыгивая, что у меня стучали зубы. Обогнув усадьбу, мы помчались по главной дороге, прочь от Мейзвуда. Я изо всех сил жал поводье второй лошади. Та, впрочем, ни на шаг не отставала. Затем я попытался управлять трензелем. И, в конце концов, схватившись рукой за седальную луку, вдруг непонятно почему вспомнил кличку второй лошади. Ее звали Тайна. Вполне подходит для Холмса. «О, мать небесная!» — взмолился я — «Доеду ли я когда-нибудь до него?» Неожиданно на моем пути возникло препятствие, как всегда по ночам белые ворота были закрыты. Отважная фанданга и рядом с ней тайна мчались слишком быстро, чтобы вовремя остановиться. Поводья я выпустил, а если бы и держал, у меня все равно не хватило бы сил справиться с обеими. Не слишком высокие белые ворота казались мне просто громадными. В отблесках луны белые доски, казалось, мерцали призрачным светом. Подумать только, я, посвятивший всю жизнь спасанию людей, погибну с переломленной шеей или свонзившимся мне в тело острым концом доски. Вряд ли моя бедная мать, царствие ей небесное, могла как-нибудь вообразить, что я паду как один из тех злосчастных кавалеристов, которым не удалось пережить отчаянную атаку в Крыму. Ворота были уже совсем рядом. Все еще держась одной рукой за седальную луку, а другой, сжимая Поводья второй кобылы, я инстинктивно пригнулся, как это делают охотники, в погоне за неуловимой лесой, перемахивая через каменную стену. Цокот копыт вдруг смог, и на какое-то мгновение я оказался в воздухе, как бы осуществляя своим полетом древнюю мечту человечества. Все это время, пока две великолепные лошади, вытянув ноги, летели над барьером, я чувствовал себя совершенно невесомым. Вероятно, зрелище было изумительным. Мне самому, однако, посмотреть не довелось, ибо я закрыл глаза и еще крепче вцепился в луку, не имея даже времени помолиться за спасение своей драгоценной души. В следующий момент мы тяжело приземлились на дорогу. Ноги у меня выскользнули из тремян, и я чудом удержался в седле. Перескочив через препятствие, в видимом облегчении фанданго замедлил свой бег. Я сумел поймать развивающиеся по воздуху поводья. Откинувшись назад, я все же натянул их и фанданга, а затем и тайно значительно сбавили скорость. И тут меня окликнули «Эй, Мэдсен!». По утьме на обочине стоял Холмс и махал, Белым платком я был поражен, услышав его голос, так изумлен тем, что остался жив, что почувствовал вдруг невероятный прилив сил. Левой рукой, которая мгновение назад буквально отваливалась, я перебросил поводье направо, нагнулся сам, плотно прижав фанданга к тайне и остановил обеих лошадей рядом с Холмсом. Великий сыщик подхватил выпущенные мной поводья, остановил тайну за трензель. Точно так же он поступил и с фонданга, все это время не сводя с меня изумленного взгляда. Возмыленные лошади тяжело дышали. Котелок Дерби у меня на голове съехал на бок. Отклонись я чуть в сторону, и свалился бы с седла, как мешок с мукой. Момент был напряженным, ситуация критическая, но Холмс все еще глазел на меня так, будто перед ним вдруг открылись неведомые перспективы. Я не раз писал, что мой близкий друг наделен редкой способностью одним взглядом оценивать обстановку. В один миг представлял себе происшедшее, но на этот раз Он пребывал в необычной для него растерянности. Вацен дорогой, глядя на вас, я едва не лишился дара речи. Ворота в добрых пять футов вышиной вы преодолели, как казак, на полном скаку. Да еще с двумя лошадьми, если бы гид дал вам рысака, я поставил бы на вас, дорогой друг». Я вытаращил глаза от таких слов. Но глубокая убежденность и обеспокоенность сыщика помогли мне сохранить равновесие. Ни к чему было разрушать, пусть и ошибочный образ, создавшийся у добрейшего и милейшего человека. Я махнул рукой в сторону усадьбы. Э, «Холмс...» — Мейзвуд, горит, там пожар. — Горят всего лишь несколько снопов, старина, — ответил Холмс, вскакивая на тайну. — Недалеко от конюшни, где находятся рысаки, чтобы создать угрожающую ситуацию. Но Дитс со слугами без труда справится с этим. Эй, поехали посмотрим, к чему приведет наш отвлекающий маневр. Сыщик повернул тайну к деревьям, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Низко наклонившись, продираясь сквозь ветки, мы выехали на опушку. Отсюда открывался великолепный вид на усадьбу. Пожар еще не прекратился, его все еще тушили. Буквально через миг перед домом, откуда ни возьмись, появились четыре фигуры. В воздухе, поблескивая, взвелись какие-то металлические предметы и зацепились за каменную балюстераду наверху. «Мое предположение о кошках было недалеко от истины», — шепнул Холмс, когда таинственные фигурки, работая руками и ногами, стали взбираться по натянутым тросам. «Какова же их цель, Холмс?» «Посмотрите на балкон. Что вы там видите?» «Пять застекленных дверей». «Достаточно. Лишнее доказательство того, что можно смотреть, но не видеть». Этот американец По излагает довольно здравую мысль в своем рассказе «Похищенное письмо». «Холмс, что вы...» Помните картинную галерею, откуда мы выходили на балкон. Что представляется вашему воображению, Ватсон? Мы увидели четыре стеклянные двери, и вдруг меня осенило. Четыре, но сейчас мы видим пять. Пятая, потайная. До нее-то они как раз и добираются. Через мгновение они вскроют тайный ход. Забравшиеся на балкон делали именно то, о чем сказал мой друг. Сгрудившиеся вокруг Пятого проема они на какое-то время прекратили свою лихорадочную деятельность, что позволило мне выразить свое негодование. Горячий протест. Вероятно, эта дверь ведет в тайный челан Холмс. Но почему ее не заделали? Потому что кто-нибудь, разглядывая фасад, обратил бы внимание на расстояние между последней дверью и окнами, и наверняка заинтересовался бы, что находится в этом наглухо заделанном промежутке. Но сейчас вы увидели лишь красивый, пропорциональный формы фасад, и не станете считать оконные и дверные проемы. Изнутри же все выглядит совершенно иначе. Вы не можете представить себе местоположение вашей комнаты среди других смежных. Но ведь мы же выходили на балкон и не заметили ничего необычного. Вы любовались окрестностями. Двери были за вашей спиной, и вы их, естественно, не считали. Кстати, вы прошли мимо фальшивой двери, не подумав, что это вход в потайной челан, где должны храниться сокровища, привезенные капитаном с из его экспедиций. Но вы-то заметили? Да, Ватсон, я развил в себе способность не только смотреть, но и видеть. Ого, они ее взломали. Двое из находившихся на балконе нырнули в дверь. Третий занял наблюдательный пост у стеклянных дверей. Последний встал так, чтобы можно было следить за пожаром, очевидно находясь на стрёме. Уверенные, что их присутствие не замечено, а для обитателей дома оно и в самом деле оставалось Незамеченным. Грабители подошли к балюстраде. Сняв кошки, они пропустили их под перилами и спустили на землю. В точности так, как несколько дней назад описывал Холмс. Я крепко сжал по поводья и вздернул голову фанданга, как бы готовясь катать. Этого-то диц и опасался. Незваные гости обнаружили тайник. Надо остановить их, Холмс. Худая жилистая рука сыщика легла мне на плечо. Холмс удержал меня. Погодите, Ватсон, мы все так тщательно распланировали не для того, чтобы остановить их. Надо посмотреть, что они сделают. Сделают? Но ведь они ищут меч. Вы, разумеется, были правы. Если не вмешаться, они его похитят. Это будет не так легко, мой добрый друг. В глубине челана показались отблески света. «Гиллиган и Стайлс ждут нас на Фолансбийской дороге, единственной прямой дороги в Лондон». Холмс показал налево. «Э, «Вон там, я думаю, китайцы пришли именно по ней». «Так они не китайцы. Интересно было бы на них посмотреть». Я вспомнил свои поездки вокруг Мейзвуда. К счастью, увиденное прекрасно запечатлелось у меня в память. — Да, там находится довольно широкий проулок, идущий в направлении полумесяца, — сказал я, показывая налево. Проулок разветвляется. Одна дорога, Агибая Хом, ведет к личфилдскому тракту, другая оканчивается у полустанков в долине. Есть еще и третья тропа. Вниз с холма — это самый кратчайший путь. Я обнаружил его случайно. Вы молодец, Батсон. Во времена минувшие вы могли бы стяжать похвалы такого кавалерийского гения конфедератов, как Джеп Стюарт. На полустанке, о котором вы упомянули, набирают составы для дальнейшей отправки в город. Я подозревал, что это ключевой пункт плана китайца. Его рассуждения были прерваны появлением взломщиков на балконе. Они что-то несли, хотя я не разобрал, что именно. Могу лишь сказать, что предмет был упакован. Холмс, видимо, тотчас потерял всякие интересы к лихой ночной Атаки. Грабители тщательно закрыли взломанную дверь, стремясь очевидно, чтобы кража была обнаружена как можно позднее. Холмс повернул Тайну налево. «Возьмите мою лошадь за хвост, Ватсон, и следуйте за мной, только очень тихо!» С некоторыми затруднениями я взял хвост Тайны в правую руку и, низко наклонившись, над Лукой поехал вслед за Холмсом через лесок. Холмс, как известно, обладает превосходным ночным зрением, что не раз сослужило ему верную службу. Мне приходилось сидеть в довольно неудобной позе, но это по крайней мере дважды спасло меня от падения, ведь я легко мог зацепиться за сучья. Лавируя между деревьями, Холмс наконец остановился. Я услышал предостерегающе шш, и он соскочил с лошади. Передав мне поводья тайны, он углубился в карамешную тьму, ибо сквозь устые ветви деревьев не проникал бледный свет луны. Сердце мое бешено колотилось от страха. Возвратился Холмс и перехватил поводья своей лошади. Теперь я смутно различал его силуэт. Он одобряюще потрепал тайну по морде, взял фондага за трензель и, по-моему, повел лошадь в сторону Личфилда. Хотя, честно сказать, я уже потерял ориентировку. Вскоре мы выехали из леска, постояли немного, и сыщик спросил, «Это тот путь, о котором вы говорили?» Здесь, на открытом месте, я внимательно осмотрел дорогу и кивнул. «Да, это та дорога!» Я вдруг обрел уверенность. Видимо, как бывало уже не раз, сыграли роль свет и неплохая — Сейчас я вам покажу. Я тронул фанданга. Холмс вскочил на свою лошадь и последовал за мной. Я надеялся отыскать дорогу по приметам, найденным еще накануне. Все время приглядывался и все же проскочил нужный поворот. Впрочем, показавшиеся железные рельсы выявили мою ошибку. Я вернулся назад к узкой тропе, по которой проезжал накануне. Блеск гестребинных глаз Холмса показал, что друг отметил мою способность неплохо ориентироваться. — Отныне я буду звать вас следопытом, Вэтсон. Торопинка оказалась такая узкая, что ехать по ней можно было лишь друг за другом. Поэтому я не мог ответить, как мне хотелось бы, да и чтобы я ответил. Двигаться по этой тропе ночью было совсем не то, что днем. Приходилось все время раздвигать ветки, чтобы они не стегали по лицу. Наконец мы спустились на ровное место. Перед нами замелькали тени товарных вагонов. Теперь слышался и типичный для полустанка ляск и грохот. Локомотив раздувал пары. По путям двигались люди, доносились какие-то обрывки фраз. Видимо, составлялся товарный поезд сельскохозяйственной продукции который рано утром отправится в столицу. Мы с Холмсом держались в тени. Более того, поскольку мы спустились по узкой извилистой тропе с лесистого склона холма, никто не заметил нашего появления. Локомотив вдруг ожил и двинулся назад, с лязгом тыковывая все новые и новые вагоны. Э, «Каковы наши э, планы, Холмс?» К счастью, мы значительно опередили китайцев. На дороге у них стоял запряженный фургон. Сейчас они едут сюда по боковой дороге, о которой вы говорили. Священный меч прибудет в Лондон ранним утренним поездом, а сами они поедут по Фолленсбийской дороге. Это означает, что Гиллиган и Стайлс. «Поджидают их не там, где следует, но это не имеет особого значения». Холмс замолчал, и, метнув на него быстрый взгляд, я заметил, что он нахмурился. Однако складки на его лбу тут же разгладились, и он взглянул на меня, блеснув своей характерной мальчишески озорной улыбкой. Я пока жду дальнейшего развития событий, Батсон. Прошу вас, старина, внимательно следить, не появится ли фургон на дороге. Холмс вновь скользнул с седла и прокрался к небольшому зданию, которое, очевидно, было своего рода первым узлом полустанка. Он передвигался с той поразительной ловкостью, которую, судя по известным мне описаниям, проявляют индейцы, владеющие особым умением не привлекать к себе внимания. Чувствуя, что фанданга вот-вот заржет, я быстро нагнулся вперед и прикрыл морду лошади ладонью. Кобыла явно была большой умницей, она тут же подавила свое желание. Неожиданно я смутно различил поворачивающий вдалеке фургон. Я тотчас спешился, схватился за тренделя лошадей, чтобы удержать их от фырканья, и вдруг рядом со мной, как из-под земли, вырос Холмс. «Вы имеете полное право, Ватсон, обвинить меня в преступлении, ибо я только что совершил кражу на великой восточной железной дороге. Но я вижу, наши китайцы приближаются. Давайте-ка сядем на лошадей. Он показал кусок мела, которым железнодорожники пользуются для маркировки вагонов. Прежде чем он вскочил на свою кобылу, Я поспешно произнес. — Послушайте, Холмс, вот уже полночи я то сажусь на свою лошадь, то спешиваюсь. Не могли бы вы подсадить меня? — С удовольствием, — ответил он. Опершись одной ногой о его ладонь, а рукой о его плечо, я вновь взобрался на фонданга. Мой друг взлетел на свою тайну с поистине завидной ловкостью и изяществом. При свете луны блеснули его белые зубы, и я понял, что он посмеивается надо мной, но его слова тут же отвлекли меня от этой мысли. Я уже говорил, Батсон, что иногда... Вы не прикрытые звите и проявляете излишнюю насмешливость. Но вам меня не обмануть. Я убежден, что вы потомок Атилы, предводитель агунов. Вот так и рождаются незаслуженные репутации. Следом за Холмсом я двинулся вдоль рельсов к главной железнодорожной линии. «Я уверен, что китайцы повезут свой ящик в одном из товарных вагонов. Этот поезд гружен лишь продуктами. Их ящик будет прекрасно заметен при выгрузке, и мы постараемся сделать его еще заметнее». Остановив лошадь, Холмс оглянулся назад на полустанок. Я сделал то же самое. Фургон подъехал к одному из вагонов. Здесь, в долине, лунный свет был особенно ярок, и я заметил, что какой-то предмет футов 4 длиной был передан одному из железнодорожников, который бережно понес его к составу. Посмотрев на Холмса, я понял, что он подсчитывает порядковые номера 12-й вагон, Ватсон, радостно бросил он. Разумеется, он наслаждался всем этим спектаклем, в котором принимал такое активное участие, что ж, весьма типично для великого сыщика. Особенно, когда он хоть на шаг опережает своих противников. Мы вновь двинулись вдоль железнодорожной ветки. В тени небольшой рощи остановились в ожидании, и вскоре послышалось мрачное равномерное попыхивание локомотива, постепенно набирающего скорость. За ним, точно вереница ребятишек, неохотно плетущихся в школу, следовали вагоны. С каждым движением могучих поршней металлическая змея набирала скорость. Мимо нас она промчалась уже на всех порах. «За мной, дорогой Вэтсон!» – скомандовал Холмс, хлестнув лошадь и тут же, перейдя на полный галоп Я понял, что он тщательно выбрал место нашей дислокации, ибо железнодорожное полотно здесь оказалось вровень с окружающим. Я бессознательно подсчитывал вагоны. Холмс, не сбавляя скорости, приблизился к поезду и, протянув свою длинную руку, мелом намалевал крест на двенадцатом вагоне. Затем он направил свою кобылу к ближайшим деревьям. Поезд уже исчез за поворотом, когда я, наконец, присоединился к Холмсу. К моему изумлению, он похлопывал свою лошадь с такой же нежностью, с какой это обычно делают шотландцы, питающие особую любовь к этим животным. — Теперь, когда у нас что-то вроде передышки, может быть, объясните мне, что происходит? — попросил я. — Все идет, как по маслу, вайцин. Сейчас мы поедем в Личфилд. Товарный поезд часто останавливается. Мы вполне успеваем на экспресс в час ночи. В этом случае мы окажемся в Лондоне первыми. Если не ошибаюсь, эта ветка должна привести нас к деревне. Я уже ездил этим путем. Отлично. Как только. Мы туда прибудем, езжайте на станцию за билетами. Я отправлюсь на почту, дабы срочно отправить телеграмму в Лондон. Неплохо бы известить еще идица хотя бы о том, где находится его лошади. В скором времени с глубоким облегчением мы медленно опустились на сиденье в вагоне утреннего экспресса. Вытянув ноющие ноги, Я постарался расслабиться знакомо постукивали на стыках колеса наконец-то мы возвращались в лондон гораздо более подходящее место для двух положительных среднего возраста холостяков один из которых мечтал принять горячую ванну с эпсомской солью холмс разумеется был прав решившись выехать этим экспрессом, который под покровом ночи стремительно мчался по холмам. Холмс обладал поистине энциклопедическими знаниями относительно движения поездов как в самой Англии, так и на континенте. И я сонно упомянул об этом. Эх, Мэтсон! Эти стальные клеи жизненный фундамент нашей империи. Они, как уток и основа, соединяют все воедино. С этими словами я погрузился в сладкий мир Морфея. Из царства сна в реальный мир меня возвратили длинные и тонкие, как у скрипача пальца. Холмс настойчиво тряс меня за плечо. «Подъезжаем к вокзалу Ватерло, и занавес пока еще не опущен. Пьеса продолжается. Старина!» Тут я должен осудить себя за некоторое злорадство. Мне было приятно видеть, что мой компаньон поднялся на ноги весьма осторожно, словно испытывая прочность своих конечностей. Я вскочил довольно резко и с величайшим трудом сдержал болезненный стон. Но, поймав на себе полуизумленный, полузавистливый взгляд сыщика, открывавшего дверь купе под скрежет колесных тормозов, постарался не выказывать даже признаков усталости. Мой друг твердой рукой, Провел меня через вокзал к стоявшему снаружи экипажу. Я не расслышал его указаний полусонному кучеру, да, по правде говоря, мне было все равно, куда ехать. А ехали мы к мосту через пути Великой Восточной Железной Дороги, которые сходились в транспортном центре Британской Империи. Я с готовностью принял предложение Холмса подождать у экипажа. Сам Холмс остановился на тротуаре моста и устремил взгляд в направлении Сурея. Тот факт, что он закурил одну из прихваченных им собой вирджинских сигар, свидетельствовал о его готовности к довольно длительному ожиданию. И я задремал. Не знаю, от чего я проснулся. То ли от того, что послышался шум приближающегося товарника, то ли во мне зазвучал тот таинственный сигнал, что побуждает нас действовать. Но я проснулся и увидел, что Холмс наблюдает за проходящим внизу, вагон за вагоном, поездом. Какой-то миг он, вытащив бедный платок, замахал им в рассеянном свете раннего утра, очевидно, давая знак кому-то внизу. Теперь стало ясно, почему он послал телеграмму из Личфилда. Не дожидаясь ответа своего невидимого помощника, Холмс уселся в экипаж непрерывно постукивая костяшками пальцев по портсигару. Как только дверца распахнулась и показалось обросшее бакенбардами мрачное лицо кучера, Холмс опустил занавес над сценой, где происходила ночная драма. «Дом 221-Би по Бейкер-стрит!» — воскликнул он. И как можно быстрее.